В разговоре не производил никакого действия. Так точно и на земных животных. Не слова, но крик человеческий и разные модуляции крика производят действия. Вот разгадка, почему пение Митрофана производило такой эффект. Это зависело от природы лунатиков, у которых голос был грубый, похоже, несколько на медвежий и писк обезьяны. Князь так доверял Митрофану, что, по беспрестанным его убеждениям, решил попробовать рыбы и мясо. Первый обед был тайный. Но, наконец, эта еда так понравилась князю, что он, собрав на совет всех своих философов, законоискусников, жрецов и лекарей, предложил им на решение вопрос о мясоедении, накормив их прежде, по совету Митрофана, хорошенько отличным бифштексом, розбифом и свежую рыбою, и напоив лучшим своим вином. Ученая сословия, покушав мясо и рыбу в угоду князю и запив хорошим вином, решила согласно что по элику на земле едят мясо используют для здоровья и выгодую для народного продовольствия, то и на Луне таковое употребление мяса дозволяется с тем, что на первый случай воспрещается питаться мясом домашних слуг, то есть животных, а позволяется употреблять в пищу мясо бродяг, то есть животных, не имеющих хозяев, И зверей вредных луначкам. Это было второе благодеяние первая карта, Которую Митрофан оказал луначкам за их гостеприимство. По смыслу двух последних пунктов о дозволении мясоедения, То есть Что можно есть только бродяг и зверей вредных луначкам, дошло до того, что чужого быка или теленка, переступивших за черту собственности их хозяина, стали почитать бродягами, а рябчиков и диких уток — жестокими врагами лунатиков, потому что они могли вредить собственности, питаясь на полях и озерах, имеющих законных хозяев. Законники обрадовались этому случаю и возбуждали к тяжбам. Карты и тяжбы довели множество семей до нищеты. Но чем более было зла от этого, тем более играли в карты и тем сильнее объедались мясом. Третье благодеяние, оказанное Митрофаном Лунатиком, состояло в том, что он убедил знатнейших из них одеваться в платье, по образцу земных жителей. Все стали подражать любимцу князя и оделись во фраки и в сюртуки. Но как природа, наделив лунатиков шерстью, дала им естественную защиту от перемены атмосферы, то, заменив прежние свои легкие передники и плащики земной одеждой, лунатики, подверглись многим болезням, да то ли неизвестным на Луне. И болезни эти приняли самый жестокий характер от изменения пищи, свойственной климату Луны. Смертность чрезвычайно увеличилась, но чем более заболевала и умирала лунатиков от нововведений, тем более они кутались и тем более ели мясо. Так бывает иногда и на земле, что мода южных стран на севере и сильно возбуждающая пища, свойственная жарким климатом, сокращая жизнь, вовсе не уменьшают страсти к перениманию вредного. Тоже можно сказать и об их. Примените хорошее турецкое к Англии, а хорошее английское к Турции. Хороший — обратиться в чепуху. Но кто объяснит заблуждение разума? Разумным тварям...